Глава тридцать девятая. Грядущая буря. Часть вторая. На следующее утро темные облака нависли над квестрией. Холодный ветер играл с травой и приносил запах надвигающегося дождя. Тихие раскаты грома глухо ворчали в глубине завесы облаков. Где-то вдали шла битва, эхо которой разносилось по всей округе. Мы собрались на зеленом холме, вблизи хижины хуза. Ветер создавал рябь на поверхности озера. Пзади нас, около огромного одинокого дерева, стояла дидзиду. На ней была черная накидка, надета поверх свинцового плаща, оставлявшая неприкрытыми ее светящиеся копытой и мордочку. Пегаска Гуль откуда-то знала, что стоит принести несколько таких накидок. Я сидела в инвалидной колеске чуть выше по склону от рядов рейнджеров в доспехах, окружавших обе стороны процессии. Я встала чуть более часа назад. Потеряв сознание в Центре службы безопасности, я проспала всю ночь в стойловской клинике. Отдых улучшил мое состояние, но все равно я чувствовал себя ужасно, словно чужой в собственном теле. Вельвет Ремиди помыла меня, почти ничего не говоря, после чего настояла, чтобы на похороны я шла не на копытах. Каламити сделал черное платье для меня и вельвет из тех накидок, предоставленных Дидзиду, снова демонстрируя свое невероятное умение шитья. Ткань соответствовала цвету моего сердца. Я утопала в горе, но до сих пор не могла заплакать. Я чувствовала, что была сломлена. Рейнджеры с обеих сторон прохода медленно топали в унисон ритму процессии. Шесть рейнджеров в церемониальных одеждах шли по очищенной тропинке, закусив форту стержни, на которых держалась платформа с на ней телом Стилхуза. Я заметила, что Струбер и Ламонейд была среди них. Слезы катились из ее глаз, когда она шла в ногу, С большими жеребцами, неся вместе с ними стилховза к могиле, которая стала бы его последним пристанищем. Кто-то припаял голову Стелховза на место. Так или иначе, это было то, что стало последней каплей. Мое дыхание перехватило и я задрожала. Все мое тело начало дрожать, содрогаясь в рыданиях. Бельвед Ремеди нежно придерживала меня. Она тихо плакала с тех пор, как мы вышли из стойла 29 и почти всю вчерашнюю поездку. Сейчас она утешала меня в то время, как плотина. Внутри меня сломалось, мои глаза яростно горели. У меня не было слез, но я всем своим телом делала то, чего не могла глазами. Звездный Палагин Кроссроуд шагнула вперед, когда процессия достигла могилы. Она начала говорить то, что написала этой ночью от имени Стилхуза. «Рейнджер Эпплджек!» — начала Кроссроуд, «Именно так назвал нас старейшина Стилхуз!» Мои мысли улетели куда-то, стоило Кроссроуд заговорить. Я вернулся в то время, когда Стилхус начал путешествие с нами. — Итак, почему ты еще с нами? — спросил я Может, мне просто делать нечего? Пережил больше, чем любой из нас может себе представить. Он пережил больше, чем мы можем даже понять. И на протяжении веков его сердце неизменно оставалось предано любви к одной кобыле. Я сомневалась в нем. Он держал свои мотивы. Как и чувство при себе, я с болью вспомнила то время, когда подумала выставить его пинком под зад. «Я следую за тобой, потому что ты лучшая пони, чем я. И ты напоминаешь мне еще кого-то. Ты честно стремишься помогать и защищать других пони. Я верю, она бы одобрила тебя». Так он мне ответил, когда я задала ему вопрос. «Я не был верен клятве долгое время. Но на твоей стороне я снова могу быть ей верным. Ничего более подходящего, чем повторить слова, которые он нам говорил, напомнила Кротсрос рейнджером, собравшимся перед ней. Как говорил Стилхуфс, я призываю вас остановиться и подумать о вашей клятве. Подумать, где вы находитесь и что вы делаете. Является ли ваша верность верностью Пэл Джек, кобыли Министерства военных технологий, создателю брони стальных рейнджеров, и кобыли, которые своими собственными копытами, своим потом и кровью и честностью своего сердца выковала стальных рейнджеров?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 Я три к левтремиде, зарываясь лицом в ее платье. Эпплджек поставили во главе Министерства военных технологий, потому что она была хранителем одного из элементов гармонии. И правительница Эквестри признавала значимость этого. Как вы думаете, побрякушка на шее делала ее хранителем? Или же это дело добродетель в ее душе? Голос кобылы, что вскоре должна была заменить Стил Хуза, был преисполнен уважения к его словам. «Сегодня вы должны выбрать, кому ваша клятва служит». Еще одно воспоминание, наполнившее меня болью за моего друга и за всё то, что он потерял. Все же хорошо, что мой ребенок не знал меня. Стилховс был загнанным пони. Тени его прошлого, его ошибки и грехи тяжким грузом легли на его плечи. Мне очень жаль, Литл Пип. Я сделал все возможное, чтобы заставить их поверить, что планировать захват стоило два было ошибкой. Я твердил это на протяжении десятилетий. Но после того, как вы двое появились, Они поняли, что там было все еще функционирующее стойло. Я так злилась на него, хотя он сделал все возможное. Часть меня хотела убить его на месте. Он не сопротивлялся и не нападал в ответ. Вместо этого он сделал шаг вперед, стал лучшим пони, которым хотел быть. «Спасибо, Стилхуфс, говорил Аксенит, — «за помощь деревне моей дочери. Я знаю, как тяжела должна быть для старого солдата помощь роду зебр». Эпплджек хотела, чтобы ее рейнджеры защищали вообще всех, кто чист душой, а не только пони. Он боролся со своими собственными предрассудками и, наконец, начал преодолевать их. Он сделал первые шаги по дороге искупления, которую теперь никогда не сможет пройти до конца. Я попыталась вспомнить его последние слова. Это было предупреждение, он убеждал нас двигаться. Только вот сами слова вылетели у меня из головы. Но вместо них я отлично помнила другие слова. Остальные могут идти дальше, если хотят. Но Эпплджек не понравилось бы, что и рейнджеры игнорируют мольбу о помощи. «Продолжим во славу его имени и памяти о нем!» — сказала Кроссроудс, завершая свою речь. Наступила полная тишина, прерываемая лишь ветром и странными звуками стрельбы, непрестанно звучащими вдали. «Кто-нибудь еще хочет что-то сказать?» — предложила Кроссроудс. Печально сквозь пропитал ее голос. «Перед тем, как мы опустим Стилхувза в его последнее пристанище». Я отстранилась от Вильвет Ремеди и сфокусировала свою магию, катясь вперед. Она шла около меня, пока мы пробивались в первый ряд. Я повернулась к ожидающим рейнджерам. Я открыла, было рот, но мой голос застрял где-то в глотке. Очередной всхлип сотряс мое тело. Я опустила глаза. Вильвет успокаивающе коснулась копытом моего плеча. Я... И тяжело сглотнула. Я знала Эпплснека очень недолго. Но, может... Я знала его лучше, чем кто-либо еще. Он делился со мной воспоминаниями. Я умолкла. Просто не могла продолжать. И потому лишь подняла свою слившуюся спейбаком ногу. Роквиль в отремеде засветился. Я не могу сказать ничего такого, чтобы отдать ему должное. Но когда Снека будут опускать, я хотела бы, чтобы играла вот эта песня. Это была его песня. Его, Джек.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 На которой покоилось тело стилхуза, навсегда заключенная в броню стального рейнджера, украшенную красными полосами и Кьюти Маркой Пелджек на боку. Платформа остановилась над ямой, ее поля покоились на краях свежевырытой земли. Ничто не вечно в этом мире, и буря стихнет да лишь срок. Зачем же внемлить жизни лире? Так словно дан лишь этот рок. Так возьми же, мое сердце, в ненасти, обними меня. и любовь нам даст согреться, все ужасы от нас гоня. Песню портили только далекие раскаты грома и постоянный звук стрельбы. Сноубери Лимонет отошла, ее красный от слез глаза встретились с моими. Потом она отвернулась, глядя вдаль. И вдруг я услышала резкий вдох удивления Строубери. Я подняла взгляд туда, куда она уставилась. Где-то совсем далеко виднелся протянувшийся по эквестре горный хребет с выступавшими с самой высокой скалы силуэтом контерлота, окутанным розовой дымкой, понемногу истончавшейся уже несколько дней. Огромные тени парили около города, посверкивая разноцветными вспышками. Ведь я знаю, завтра будет лучше. И верю, день тот может лучше быть. Еще несколько рейнджеров повернулись посмотреть, хотя большинство не сводило взгляда со Стилхуза. Вопреки правильному решению моего плачущего сердца, я левитировала бинокль и направила его на контерлот. Несколько рапторов анклава поливали огнем руины Контерлота. «Нет», — осознала я, — «страх и неверие пронзили меня насквозь. Они стреляли под город!» О, «Богини! Они же не могли!» Но как только я подумала об этом, укрепленные колонны поддержки под королевским городом сдались. Город над ним сместился, белые башни потрескались и развалились на части, как и весь Кантерлот, обрушившись к подножию горы. Грохот раздался по всей Эквестрийской пустоши, почти неотличимый от звуков далекой грозы. Мое сердце провалилось в бездну. «Мы вернемся за ней», — обещала я. «А пока она побудет здесь в безопасности». Мое последнее обещание стил Хувзу. И теперь мне его никак не сдержать. Анклав уничтожил Контрлот, а вместе с ним и всех в Стоил-Сити. Ветер развивал мою гриву, когда я стояла перед уже готовым надгробием, сделанным рейнджерами. Это был красивый величественный знак, высеченный из большого куска отполированного розового гранита, взятого из фетлокской торговой палаты. Красный серым. Цвета Стилхувза. Здесь покоится старейшина Стилхувз Эпплснэк, протец рейнджеров Эпплджек, стойкий, несокрушимый, непоколебимый и настоящий друг. Каламити сел рядом со мной. Вильвет Тремеди уселась позади. Ксения должна быть здесь, заметила я печально. Гась! согласился Каламити. Она с нами душою, напомнила нам Вильвиа Тремеди. Я посмотрела вниз на основание над и на нишу, выпиленную там. Не только она! сказал Каламити, проследив за моим взглядом. В этой специальной нише стояла оранжевая статуэтка со светлой гривой и хвостом, о которой я рассказала Кросроотс. что она найдет ее в хижине Стилхуза. Слова будь сильной были едва видны из-за гранита, в котором стояла статуэтка. Его маленькая пони всегда будет следить за ним. Дух Эпплджек никогда не покинет его. Я медленно катилась по холу, стоило двадцать девять. Мысли мои были заполнены тенями, сожаления и болью. Я подвела Стелхуза. Он умер, и я подвела его. Он просил меня только об одном. Он просил меня просто спасти одну пони, но я оставила Стар Спаркл в Кантерлоте, и теперь она была мертва. Я задумалась, Знал ли клав, что стирает с лица Эквестрии целое поселение пони? Потрудились ли они сперва все это проверить перед атакой? Волновало ли их это вообще? Я достигла конца зала и взглянул на освещенную табличку над входом. Винил Скретч. Я подняла копыта и постучала в дверь. «Вильвет, я хочу побыть одна». Донесся голос изнутри. «Вильвет, пожалуйста!» Я знала, что она переживает из-за потери стил Хувза, но начала по-настоящему беспокоиться, когда Каламити сказал мне, что она заперлась в комнате винил Скрич. «Нам пора!» «Я сказала, что хочу побыть одна!» — крикнула она из-за двери, заставив меня вздрогнуть. «Вильвет, что-то было не так. Еще более неправильное, чем я знала. Пожалуйста, поговори со мной!» Я слышала, как дверь открылась. Металл с пневматическим шипением скользнул прочь. В меди стояла там, вся потрепанная, с сердитым выражением на лице. Ее рук сиял. «Ты не хочешь говорить со мной прямо сейчас, Литл Пип? А теперь уходи!» Сосредоточившись, я начала вкатываться внутрь. Она телекинезом бросила мне меня что-то, попав мне в грудь. Я посмотрела вниз на то, чем она в меня запулила, и что упало мне на колени. Это была коробка с шарами памяти. Шарами памяти Стилхувза! «Ты знала!» — жестко сказала Вильвет, но на удивление без обвинений. «Об этом Каламете мне рассказал!» «Но я не представляла, что Стилховс тоже знает! Вы все знали!» «О, богини!» Она посмотрела его воспоминания. Она видела его смерть в день, когда Флотершай впервые тестировала мега-заклинания. «Вильвет!» Начала я, только не могла ничего найти, кроме как сказать «прости меня». «Просто уйди!» В горле стоял ком. Я. Я пыталась. Я должна была. — Сказать мне? — спросила она, и горькая ухмылка пересекла ее мордочку. — Я знаю, почему ты не сказала. Ты пыталась уберечь меня от правды, пыталась спасти меня. И подозревая других тоже. — Ты ведь этим занимаешься? Было что-то в ее голосе, что мне сильно не нравилось. Я боялась того дня, когда правда о роли Флоттершай в финале прежнего мира станет известна Вильвет Ремеди. Я ожидал ярости, криков, но не этого. Флотершай! Она сделала ошибку! предположила я, желая сказать Вильвет, что бомбы с мегазаклинаниями не были на самом деле виной Флатершай. Все эти смерти и разрушения не были на копытах ее кумира. Это было нормально, что она любила флатершай. Она создала. Флатершай создала нечто прекрасное! вставила Вильвет голосом не возражений. Единственная ее ошибка была в том, что она дала это всем. Это. Ну, я вроде должна была почувствовать облегчение. Услышав от нее эти слова, верно? Так почему же я не чувствовала? Сейчас, если ты не против, я хочу побыть одна, — сказала она серьезно. Не думаю, что смогу и дальше путешествовать с тобой. Что? — ахнула я. Мое раненое сердце остановилось. И не могла потерять еще одного друга. Не сейчас. п, -п почему Вилетри Меди фыркнула, становясь по-настоящему злой. «Ты действительно хочешь уйти, Литл Пи, прежде чем я скажу что-то, о чем мы обе пожалеем!» Она начала уходить, пытаясь закрыть дверь за собой. Но та не закрылась, так как сенсоры двери чувствовали меня. Но... Вильвэт медит топнув, развернулась. Флотершай ошиблась, давая мега заклинания другим. «Она создала магию жизни и лечения. Как я могу ее не любить за это?» Она сверкнула на меня глазами. Но за пределами наивного... «Было полагать, что можно дать хоть кому-нибудь мегазаклинание без риска, что он сотворит что-то ужасное?» Я старалась ответить, но моя голова не работала. Я не могла пошевелиться, смотря на свою дрожайшую подругу, наблюдая, как она уничтожает себя. Ох, я понимаю, почему она думала, что другие пони будут использовать мегазаклинание в благих целях. Я была такой же глупой. Я тратила свою жизнь на помощь другим, потому что, будучи идиоткой, наивно полагала... что глубоко внутри мы все по своей природе хорошие, что мы заслуживаем, чтобы нам помогали, заслуживаем быть спасенными. Ее слова пробудили во мне неприятные воспоминания о мистере Топазе. — Мы... мы изначально хорошие! Вилетремиде надломленно посмеялась неприятный смех. Разве ты не заметила Литл Пип, словно бронила она меня? — Ты как-то пропустила арбу. Как насчет домика Флотершай? Или любое другое дерьмо, которое мы видели?» Она покачала головой. «Глубоко внутри. Мы все рейдеры!» У меня отвисла челюсть. «Нет, это неправда!» Я знала, что Вильвет Ремидис страдала. Я молилась, чтобы это говорило в ней ее боль, а не она сама. Невыносимо было видеть ее такой. «Нет!» — возразила она. «Даже лучшие из нас опускаются до зла. Дай лишь повод. Знаешь, что самое ужасное я сделала в своей жизни?» Я предположила, что она скажет про тот момент, когда начала убивать рейдеров в домике Флаттершай, но она меня удивила. Когда я пыталась тебя использовать, чтобы заставить Каламити ревновать, я знала, что ты любила меня, а я... Она опустила голову, это было ужасно. То, что я пыталась сделать зло и жестоко, я не заслуживаю прощения. Я хотела протянуться к ней и обнять, и держать в объятиях. Но я простила тебя, сказала ей нежно. — У нас у всех случаются моменты... — Зла? — перервала она меня. — В этом ты и дело, Литл Пип. — Проклятие. Да ты, возможно, самая самоотверженная и благородная пони на всей пустоши. И смотри, что ты наделала. Мы здесь, на похоронах Стилхуза, потому что ты решила взорвать мега заклинание в их логове. Я пошатнулась, как будто она ударила меня. — Честно говоря, я знаю, что ты думаешь о них лишь как о монстрах. И я даже знаю, почему ты должна была это сделать. Богиня представляла собой угрозу для всех и вся, но ты взорвала их дома, чтобы добраться до нее, Литл Пип. Богини ты хладнокровно уничтожила все их чудовищные семьи с их маленькими чудовищными отпрысками. Ее тон был грустным и без злости, но каждое слово врезалось в меня, словно кувалда. Честно, на какие их действия ты рассчитывала? Что они перевернутся по команде? Притворятся мертвыми? Она смотрела прямо в мои глаза. — Стилхуфс смерт из-за того, что ты сделала. Все мое тело онемело. Но хуже всего то, что ты действовала правильно, что это надо было сделать. — Все это? Смерть за это моя вина? И ты лучшая из нас. Она подошла и оттолкнула меня копытом от дверного проема. — Я не пойду с тобой, Литл Пип. Я не могу помочь спасти пустошь, если не верю, что пони, населяющие ее, «Стоит того!» Металлическая дверь скользнула и закрылась между нами. Я выпала из инвалидной коляски и свернула с клубком на полу, пронзенная болью от этого разговора. Наконец-то слезы. И они не хотели останавливаться. Показался ищущий меня Каламити. Я не хотела двигаться. Я хотела просто умереть. «Я сделала это!» Простонала, я не в силах больше плакать. — Ну прекращай, слышишь меня? — приказал Каламити. — Ты рисковала своей жизнью, чуть не погибла, спасая Эквистрийскую пустошь от самой страшной угрозы, которую только можно себе представить. Ты, мать твою, герой, и ты не должна тут валяться, жалея себя. — Это бомба. Скольких она убила? — Адские гончие, пегасы, сколько непреднамеренных смертей. Просто чтобы уничтожить богиню. Я представила себе, что даже красный глаз будет потрясен тем, как далеко и отбросила свою мораль. — А как по мне, так ты наоборот спасла кучу пони, — сказал мне Каламити. — не твоя вина, что хренов Анклав появился тогда, когда появился. Никто не мог предугадать это. — А как насчет адских гончих? Каламити заржал. — Ой, Анклав, тебя возьми, вельвет! — топнул он. — Адские гонщи — это не что иное, как смертоносные территориальные монстры, убивающие всех пони без разбора. Невеками веками были дикарями. Да ты хрен его тучу жизни спасла, уничтожив этих шавок!» Он был прав, но это не мешало мне думать о волшебном драконьем пламени, сжигающем дома чудовищ, наполненных беспомощными кричащими щенками. «Пошли, Литл Пип, приведем тебя в порядок!» Я моргнула, глядя на него снизу вверх. «Ты пойдешь со мной?» И весьма удивилась, когда Каламити кивнул. «Ну, ты хочу остаться с Вельвет, побыть тут ради нее!» прихлопнул он крыльями, явно беспокоясь. «Но вас же в Мейнхэттен нужно отвезти!» «Одним вам добраться опасно! Немощная героиня и гульторговка!» Пегас скептически покачал головой. «Знаю, дить обидится, пусть некуда. Да вы только, если я с вами не отправлюсь, то вы навряд ли сами доковыляете. «Да я и на этой неделе больше друзей терять не собираюсь!» «Мейнхэттен, хамэйдж!» и сердце истекало кровью. «Я очень нуждалась в ней!» Но даже сама мысль об очередной встрече с ней наполняла меня страхом. Как она вообще может захотеть иметь со мной дело после всего, что я сотворила? После того, во что я превратилась? Он нагнулся и нежно потерся об меня носом. Особенно моего самого первого друга. Я почувствовал, как что-то теплое прошло через мое холодное умирающее сердце. Спасибо тебе. Извини, что тащу тебя от нее. Насколько я понял... и предложил ей больше помощи, чем я мог бы. Если нет способа вытащить ее из темноты, те маленькие статуэтки станут лучшими проводниками, на какие она только может надеяться. Временами мой друг Пегас был поразительно мудр. Мы с Каламетти забились в конец курьерского фургончика, одетые в противорадиационные костюмы. Наша подруга Гуль широко улыбалась, вытаскивая из одного из ящиков второй комплект предназначенный специально для жеребца Пегаса. Я начала подозревать, что Дидзиду действительно перевозит абсолютно все, что могло бы нам понадобиться. Каламити привязал свое боевое седло поверх противорадиационного костюма, отказавшись от своей обычной брони. Даже в нем он пил антирадин как минимум ежечасно. Каламити не должен был быть здесь со мной, но он настоял. Я была одновременно и благодарна ему, и злилась на него за это. Каламетти не хотел рисковать тащить небесный бандит в Мейнхэттен. У Кроссроудс были подтвержденные сообщения о множестве операций Анклава в городе. Так что мы могли двигаться либо на своих четырех, либо в фургончике Дидзиду. Путешествие не должно было занять больше нескольких часов. Мы собирались сперва остановиться в башне Тенпони, где меня высадили бы. Затем Каламити собирался отправиться с Дидзидду в город дружбы. Если Хаммейдж была все так же рада меня видеть... то я надеялась провести неделю, укутавшись в ее объятия. — Эх ты ж, блин! — воскликнул Каламити, отрываясь от нашей четырнадцатой игры. — Может, таки до пятнадцати побед? Я начинала подозревать, что он поддается мне. Но в самом-то деле, никто же не может так плохо играть в крестики-нолики. Я почувствовал замедление фургончика. — Вот хрень! — сплюнул Каламити, когда два пегаса-анклавы пронеслись мимо фургона и пошли на разворот обратно к нам. — Стоять, пегас! — крикнула одна из них, ее броня усилила голос и дополнила его пугающей вибрацией. — Назовись я великие вожди! Что это еще за хрень? — Нехорошо. — Взз! Взз! Они стреляют в нас? — ахнула я. Оба Пегаса-Анклава стреляли в дидзиду. Фургон начал резко падать. Меня и Каламити опрокинуло на стенки фургончиков миссис пары ящиков. Один из них, содержавший в себе дюжину пакетов с антиродином открылся, разбросав вокруг себя оранжевые пакетики. Некоторые из них выпали в переднее окно фургончика. Я подползла к окну и выглянула. Фургон стал подниматься, накренившись, когда Дидзиду сделала крутой поворот, лавируя между опор линии Луны. В свинцовой броне Гуля дымилась пробоина прямо за левым крылом. Из раны сочилось что-то светящееся. Еще два выстрела. Часть крыши надо мной засветилась и рассыпалась пеплом, образуя дыру в потолке размером с жеребенка. Левитировав мало макинтош, Я стала взбираться на опрокинутый ящик, пока один из атакующих пегасов не оказался в прямой видимости через отверстие и скользнула в ЗПС. Каламенте нырнул вниз через заднюю дверь фургона и раскрыл крылья как раз в тот момент, когда я несколько раз выпалила по закованному в черный панцирь-солдату Анклава. Две пули из трех отскочили от брони, последняя же все-таки ее пробила. Я пригнулась, нуждаясь перезарядки бронебойными либо магическими пулями. «Выстрел!» Фургон снова накренила. ящики заскользили к открытой задней двери. Дидзиду пыталась набрать высоту. Я растянула телегенетические сети, стараясь уберечь Дидзиду от потери всего имущества, что она везла с собой. Снаряд магической энергии влетел в фургон, угодив по одному из металлических ящиков и расплавив его вместе с содержимым. Я слышала выстрелы боевого седла Каламити. «Дэдшота Каламити!» — уверена, он много настрелял на свое прозвище. Один пегас из анклава парил прямо позади нас. Драгоценные камни на его боевом седле затрещали. Свечение стало ярче, когда пегас переключился на более мощный спарк батарей. Я подняла мало зафиксировав его на голове пегаса прицельным заклинанием. Мне не хватило времени сменить патроны, но если бы удалось попасть, забрала уверенно, пуля прошила бы резко насквозь. Меня жестоко отбросило назад, когда Дидзиду неожиданно резко затормозила. Гнавшиеся за нами пегасы, не успев сманеврировать, вмазались за док фургона. Мы начали движение, как только экипированные в черные панцири Пегасы без сознания упали на землю. Я левитацией складывал ящики по местам, когда Каламити залетел обратно. «Звня, Литл Пип! Не могу позволить себе убить собрата!» — сказал Пегас, слегка скривившись. «Отправил одного на посадку, пулей в крыло, но проблем от них у нас не поубавится!» Он отвел взгляд. «Когда-то и я был одним из них. Я поняла. Не хочешь ли поговорить об этом?» Каламити покачал головой. «Не сейчас!» «Давай сперва довезем тебя куда надо», — ответил он, намереваясь оттянуть время. «Хотя да, когда-нибудь я об этом с вами поговорю. И случится это скорее раньше, чем позже». «Сейчас от часу не легче», — застонала я, как только мы увидели группу анклавцев над башней Тенпони. Гид Зиду двинулась от них в поисках места на земле вне поля их зрения. «Мы должны были добраться до башни своим ходом, или точнее я должна была». Присутствие Анклава в Тенпоне означало, что моим друзьям-пегасам туда путь закрыт. Память возвращалась. «Открой обратно!» — заорала Амброзия в то время, как грозные антонообразные стволы ее боевого седла угрожающе светились. «Ты откроешь прямо сейчас эту комнату! Или, клянусь советом, я покажу тебе, что такое плавится!» Я не могла. Я пыталась образумить ее. «Я вместе с тобой попала в ловушку!» Эта дверь открывается только снаружи, исходя из того, что я видела в первое свое посещение Марипони, открыть ее может только богиня. Это все. Лишь вспышка, мгновения. Куска в тридцать небольшим минут для меня словно и не было. Дидзиду приземлилась в затемненном уголке мойки колесниц. Она отцепила себя от фургончика, достала лечебное зелье из почтовой сумки и повесила ее на бок. — Дидзиду, Каламити, можете мне здесь подождать? — спросила я жалобно. — Всего лишь несколько часов. «Что, если я не смогу войти, или что-то пойдет не так?» Как вариант, Хамейдж могла мне просто прогнать. Дидзиду быстро кивнула. Затем опустила дощечку и написала одно слово. «Маффины!» Я улыбнулся. «Если я уболтаю Хамейджа с печи еще хоть немного, то безусловно!» Несколькими минутами позже я шла через руины к башне Тенпони. Здание оказалось еще более впечатляющим с земли. Оно росло впереди. Единственное неповрежденное здание в округе такого размера, возвышаясь над толпящим оставшихся от Менхэттена как маяк, будучи одновременно и перед датчиком, и предупреждением. Я ступала между пустых консервных банок, остатков костров и десятков других напоминаний о том, что армия красного глаза располагалась лагерем вокруг Башни-Тенпони, отрезая ее от остальной части эквестрийской пустоши, угрожая уничтожить с помощью жарбомб. С помощью той самой жарбомбы? Которую, по договоренности с красным глазом, он отправил со мной в прекрасную долину, чтобы я уничтожила богиню и черную книгу. И убила еще многих других, включая стилхуза. Эта мысль пронзила мое сердце. Маленькая пони в моей голове тихо плакала. Я остановилась, опираясь на огромную букву Н, одну из наиболее сохранившихся букв, упавших с фасада здания. Я сбила дыхание. Я уже готова была свалиться с ног, но не могла сказать. Было ли это от скорби, угрожавшей раздавить меня, или от слабости, которая разрушала мое тело? Эти два чувства слились воедино. Впереди я увидела главный вход в башню Тенпони, который был закрыт бронелистами. Весь нижний этаж был забаррикадирован с помощью магически расплавленного щебня со двора. Единственный способ попасть внутрь, кроме крыши, был на станции четыре звезды, находящейся надо мной. Я точно это знала. Но это не делало левитацию до станции менее изнурительной. Я посмотрел вверх и увидел солдата-анклава в броне, делающего похожим на черное насекомое, шагающего по путям надо мной. Легким щелчком я активировал Стелс Бак Марк 2 и стала невидимой. Что значит, ее здесь нет? воскликнула я, идя за Лайф Блумом. Лайф Блум вел меня через секретную часть башни Тенпони, в место, о котором ни горожане, ни вновь прибывшие бронированные гости и понятия не имели. То и значит, Литл Пип? утвердил Лайфблум. Анклав отключил ее трансляцию. Видимо, у них есть возможность заглушать нас, независимо от того, что мы делаем с этими башнями. «Но это все равно будет моим проектом, верно?» спросил Рейн Будеш. «И это будет по-прежнему Министерство Крутости?» Анклав не контролировал центральный узел проекта одной пегаски. Но кто знает, сколько центров Министерства Крутости, находящихся за облаками, они контролировали. и Рейн Будеш заверяла, что у Министерства Крутости были основные полномочия. Я знала свою хамедж. Она не могла просто ждать, пока ее отключат. Она желала быть уверенной в том, что правда все равно увидит свет, даже если это ее убьет. «Когда она ушла?» — спросила я, волнуюсь, сейчас за нее сильнее, чем в тот раз, когда башня Танпони столкнулась с бомбой Красного Глаза. Это, по крайней мере, я смогла предотвратить. Вчера утром, через несколько часов после того, как они перехватили ее эфир, ответила Эйф Блум, когда мы дошли до кабинета, в который он собирался вычистить остатки порчи, прятавшиеся в моем теле. Она взяла несколько передающих устройств, наподобие тех, которые отдала вам для филидельфийской башни, сказала, что у нее есть план. Удачи, Хамэйдж, прошептала я, желая мысленно подбодрить ее, несмотря на все мои страхи и волнения. Конец второй части.